А где мы сейчас находимся? спросил Джош. Я вас немного не понял. Вы сказали грохочущий мир или хохочущий мир? Мужской голос засмеялся. Ха-ха. Зачем же вы так, сэр, шутите со мной? Минуточку, оборвал его Джош. Как ваше имя? Я Элдрич, сэр. Неужели вы меня не помните? Мы бок о бок сражались с вами в кусках невежественного жаргона. А потом с боями прорывались в бредовую несвязность. Джурч даже представить себе не мог такую сложную трассу, и поэтому он наскоро состряпал вежливый ответ. Конечно, я помню вас, но не на самом деле, если вы только понимаете смысл этих слов. А смысл этих слов заключается в том, что не имея ни малейшего желания показаться вам грубым человеком, я могу поклясться, что никогда вас прежде не видел. Я всё понимаю, ответил Элдрич. Но не волнуйтесь, сэр, вы не первый, у кого наблюдается частичная амнезия после прохождения через глянцевый интерфейс. Небольшой отдых, и вы будете в полном порядке. Глянцевый интерфейс это что такое? Вполне обычный интерфейс, но в особой ситуации, ответил Элдрич. Назван так по имени Антона Глянца, изобретателя глянцевого эффекта. Надеюсь, вы не забыли об эффекте глянца, сэр. Ну что вы, как можно, ответил Джош, поскольку ему показалось, что он потеряет лицо, если признается в своём незнании эффекта глянца. Элдридж повёл его в комнату. Усадив Джоша в удобное кресло, он подошёл к бару и смешал для них два коктейля. Жёлтая жидкость клубилась красными завитками в высоких зелёных бокалах. Джордж отхлебнул и нашел во вкусе приятную свежесть липы, смещённую какими-то другими компонентами, которых он не мог определить. Так уже лучше, спросил Элдрич. Расслабьтесь и насладитесь этой передышкой. Мне не хочется подгонять вас, Джордж, но я надеюсь, что вы вскоре сделаете своё нормальное перемещение. Да, думаю, мне это удастся, ответил Джордж. Как скоро вы будете готовы, спросил Элдрич. Мне тоже не хочется никакой спешки, но если у вас есть какая-нибудь идея, я мог бы внести изменения в инсктраж наших групп. Впрочем, вы и сами знаете, насколько это важно. Да, конечно, я знаю, ответил Джош. Послушайте, а почему бы вам не поместить меня в следующий эпизод, например, с постелью и подушкой? Что вы сказали? «В следующий эпизод!» «А, мне показалось, с постелью и подружкой!» «О, нет, нет!» «Да, наверное, это не то, что вас интересует. Я должен был догадаться!» Элдридж задумчиво потёр ладонью лоб, сделал дюжину шагов по комнате и вдруг резко развернулся на каблуках, поворачиваясь к Джорджу, прямо как танцор. «Джордж! Неужели произошло что-то непредвиденное?» Джожо встревожила эта беспричинная паника в голосе Элдрича. Вскинув руки, тот замер в нелепой позе. Его лицо выражало явные признаки дикого страха. "Нет, Элдрич", ответил Джож. "Всё в полном порядке". Его уже начинала раздражать неправильная постановка сцены. Это он, а не Элдрич нуждался в ответах и утешении. Это он, черт возьми, вернулся из грохочущего мира и, несмотря на усталость, готовился выполнить еще одно перемещение. Но Элдридж совсем расклеился, и Джорджу было неловко оставлять этого симпатичного парня в таком нелицеприятном состоянии. Спокойно, Элдридж, тревожиться не о чем. «И вы не заметили ни одного проникновения?» — спросил Элдридж. «Ни кусочка», — ответил Джордж, хотя и не знал, о чем говорил его собеседник. «И даже легкого перекрытия слоев. Вообще ничего. Вы в этом уверены?» «Послушай, приятель», — произнес Джордж, — «минуту назад я вернулся из грохочущего мира. Но это еще не значит, что я как какой-то отупевший идиот, не с мыслью в делах, которые тут происходят. Не было никаких перекрытий, понимаешь? И уж тем более проникновений». Надеюсь, вы правы, но Хайнберген предсказывал: "Забудьте о Хайнбергене", оборвал его Джош. "Садитесь, я сделаю тебе что-нибудь выпить, а потом ты расскажешь о моём новом задании". Элдрич сел. "Но что именно вы хотите узнать о вашем задании?" спросил он, и в его голосе появились нотки подозрительности. Ладно, забудь об этом, сказал Джош. Я и так о нём всё знаю. Просто мне хотелось поддержать беседу, пока ты не успокоишься и не поймёшь, что у нас всё в полном порядке. Так значит, вот в чём дело, спросил Элдрич. Ну, конечно, ответил Джош. Как это мило с вашей стороны. Знаете, Джош, вы всегда казались мне очень сильным и мужественным человеком. Вот почему, наверное, Цдулла так расстроился, когда понял, что вы ушли в грохочущий мир. Я хотел сказать, что он полагался на вас, Джордж, хотя и скрывал от нас свои чувства, да? Что там, мы все полагались на вас. Ладно, хватит об этом, произнёс Джордж, немного смущаясь от признания своих заслуг и как всегда ничего не понимая. Значит, Цдолл расстроился? Да, но ведь он расстраивается по любому поводу. Идёмте, я покажу вам ваши апартаменты. Он вывел Джорджа из комнаты с серыми стенами, и они вышли в длинный коридор, который занимал довольно долгий промежуток времени. Идеальную тишину нарушали только их шаги, приглушённые мягким ковровым покрытием. "Мы решили разместить вас на прежнем месте", сказал Элдрич. "Подготовка к полёту ещё не завершена, и вы можете немного вздремнуть и освежиться". Элдридж остановился перед дверью, обозначенной буквами М и Ж. Он открыл её, и Джордж увидел небольшую гостиную, за которой через открытую дверь просматривалась спальня. На стене имелось окно. Оно открывало вид на широкую зелёную лужайку с каймой деревьев по бокам. Чуть дальше начинались горы с синими полосками расщелин. "Довольно мило", сказал Джордж и подойдя к окну, окинул взглядом панораму. "Что это за горы?" те, который нарисовал для нас художник, ответил Элдрич. Но какие именно? Он же, наверное, имел в виду вполне конкретную горную гряду. Элдрич немного подумав, пожал плечами. Для вас выделили небольшое космическое судно, сказал он, прочистив горло. Мы отправляем вашу ракетку через час. И я думаю, валанчики тоже, пока у нас тут действительно всё спокойно, хотя на самом деле это только кажется. «Вы хотите сказать, что все это нереально?» «О какой реальности здесь вообще можно говорить?» ответил Элдрич. «Мы находимся в пространстве РБ-2, и со всех сторон нас окружает мрак небытия». «А девочки были просто замечательные», – подумал Джордж. Он знал, что в этой конфигурации, заново сплетенной пауком, ему не полагалось иметь такие мысли – Но старая привычка брала своё. Впрочем, возводя бункер для негативных мыслей, мы тем самым лишь увековечиваем то, что нам хотелось бы спрятать и зарыть подальше в рассыпчатой почве благих намерений. Вот почему этот самонадеянный паук, считающий себя единственным рассказчиком всех историй, осмелился присвоить теперь его голос и оплёл липкой пряжей те коридоры, которые почти наверняка вели к фатальной аритмии. А как же женщины на берегу? Нет, нет, подумал паук. Мы покончим со всем этим. Мы просто прервём сейчас историю, гордую и отважную историю о прежней России, о людях, которые жили задолго до того, как пауки захватили власть над планетой. Жорж, соберись же, чёрт возьми! С своими мыслями об их кругленьких попках ты искажаешь всю величественность моих мыслей. Прошу прощения, ответил Жорж. Но из-за энергетических проблем я не могу выйти на на придуманный вами берег. И раз уж так получилось, то почему бы вам не взяться за это дело самому и не оставить меня в покое? Это невозможно, сказал паук. Они разрушаются от моих прикосновений, даже от намёка на прикосновение. Они разрушаются ещё до того, как мне удаётся приблизиться к ним и объяснить, что им нечего бояться. Вот почему старый банк мыслей не может позволять перенастройки унести тебя прочь, и вот почему у нас ничего не меняется. Перевалив через вершину холма, Джордж увидел большой каркасный дом, окружённый цветочными клумбами. Среди ярких незнакомых цветов он узнал лишь чёрствые голубыни-забудки и маленькие бутоны красноносых герани. Этот дом с белыми ситцевыми занавесками и могучими вязами казался удивительно знакомым и близким. Джош не помнил его, но продолжал идти под длинной тенистой аллеей. Небо тонуло в глубокой и невероятной синеве, которая встречалась только в снах. В воздухе звенели птичьи песни. Солнечный свет отливал золотом в завитках колючей проволоки, прораставшей на зелёных кустах живой ограды. Рядом высились стройные решётчатые деревья, которые во многих областях вселенной назывались вышками. Передняя дверь запиралась на простой крючок. Джош приподнял его и вошёл в дом. Он оказался скромной гостиной, которая своей софой и камином в стиле Эймса напоминала добрые времена предыдущей эры. Джош нерешительно остановился у окна. Он не знал, что ему делать дальше, а вокруг не было никого, с кем бы он мог поговорить. Пройдя по разлапистому ковру с яркими узорами змей и подков, Джош подошел к лестнице, которая вела на второй этаж. Где-то вверху светился квадратик света. Он начал медленно подниматься по неосвещенным ступеням, стараясь наступать на каждую из них, а не перескакивать торопливо через две и не нестись, как у гориллы, через три-четыре. Когда ступени закончились на лестничной площадке, он зашагал по узкому коридору, который тоже показался ему чем-то знакомым. Но разве такое возможно? Он не мог знать коридор, в котором ни разу не был. Это же понятно каждому, верно? Однако Жорж сомневался во всём. Вот почему он продолжал идти до тех пор, пока не дошёл до конца коридора. Дверь слева от него оказалась открытой, и он заглянул в неё. В комнате стояла железная кровать, застеленная большим стёганым одеялом, над которым колосилась вышитая пшеница. Рядом виднелись два стула с прямыми спинками и старомодный комод на изогнутых ножках. Пока он размышлял о том, что ему делать со всем этим, снизу послышался голос, и голос звал его: "Джош, ты внутри?" Ах ты, моя радость, спускайся вниз и обними покрепче свою тётушку Тес. Джордж торопливо вышел из комнаты и спустился по лестнице. Вернувшись в гостиную, он увидел там маленькую пожилую леди с седыми волосами, уложенными в пучок. По всей вероятности, это и была его тётушка Тес, хотя ещё минуту назад Джордж даже не подозревал, что у него имелась какая-то тётя. Что же ты так долго не возвращался, с упрёком сказала она. Мы тебя тут заждались. Я, дядя Тери и твои кузены Энди и Слим. Представляю, как они обрадуются, увидев тебя. А где они сейчас, спросил Джош. Пошли в сарай повалять в грязи свиней, ответила тётя Тесс и весело засмеялась. Ступай на кухню, Джош. Тебе повезло, потому что я решила испечь персиковый пирог, твой любимый, если ты не забыл. Он сел за кухонный стол. В открытое окно влетал весёлый лёгкий ветерок. Выглянув наружу, Джош осмотрел ландшафт, который уже покрыли длинные вечерние тени, не заметив сарая. Он решил, что хозяйственные постройки очевидно находились с другой стороны дома. Тётя Тез суетилась вокруг плиты, выпекая фруктовый пирог из иррациональных чисел и глухих фанем. И те, и другие по виду напоминали куриц, причём первая всё время озабочена кудахтали, а вторые притворно прислушивались к ним. Они откладывали маленькие коричневые яйца с тонкими зелёными полосками, которые можно было рассмотреть только с очень близкого расстояния. Где-то за домом раздавалось тихое мычание свежескошенного сена. Подёрнутая дымкой летняя тишина нависала над миром как плотная вуаль, лишь иногда приоткрывая уголок и пропуская жалобный крик козолодоя. На Джорджана хлынуло непередаваемое чувство целостности, и он ощутил себя куском огромного мироздания. Но вслед за этим пришло ощущение раздробленности, а затем и рассыпчитости, когда он тщательно проживал тот ломтик пирога, который ему вручила тётушка Тез. Крошки фонем пищали и хихикали у него во рту, что казалось не совсем верным, но и не таким уж неправильным. Цветочный чай с фруктовым пирогом сменился одним из тех чудесных вечеров, которые время от времени опускались на эту и другие древние страны во время магнитных бурь. Тут и там за окном мелькали большие пернатые птицы. "Это грязнокрылые лебеди", ответила тётушка Тез в ответ на его вопрошающий взгляд, полуприподнятой брови и руку, повисшую в воздухе в вопросительном жесте. Люди считают их предвестниками бед и правильно делают. Можешь мне поверить? Но тебе незачем тревожиться, мой мальчик. Они тебя здесь не найдут. Джош почувствовал себя очень маленьким. Однако его тревога и источавший запах чизбургеров вполне соответствовал размерам взрослого человека. Между тем он давно уже планировал выпустить одного из своих голубков. И вот теперь это время настало. Внезапно на проём открытой двери упала тень, а следом за ней и небольшой угловатый мужчина, одетый во всё ржаво-коричневое и серое. К его голове прижималась помятая шляпа, через плечо свисал истрёпанный дорожный мешок. «О-о-о!» — воскликнул он. «Могу ли я спросить? Мне тоже это надо слушать?» «Мне-то ведь надо!» — ответила тетя Теза. Повернувшись к Джорджу, она представила ввалившегося мужчину. «Это Пьер Дунчик, наш французский наемник. Он выполняет у нас всю грязную работу. Разве ты не помнишь его, Джордж?» Джордж его не помнил, но он не хотел, чтобы об этом кто-то узнал. "Привет, Пьер", сказал он. Французский наёмник снял шляпу. Его засаленные серые волосы беспорядочно рассыпались по плечам, но затем, оценив расстояние до пола, быстро прилипли к воротничку костюма. "А кого я вижу?" произнёс Пьер. "Молодой хозяин вернулся из грохочущего мира, верно?" "Да, я был в отъезде", ответил Жорж. Мне пришлось поскитаться в далёких местах, и я многое повидал. Не помню точно, раз или два, но нет ничего лучше возвращения домой. Да, это, наверное, здорово, сказал Пьер. Я ведь помню, как часто ваш дядя говорил мне одно и то же: "Эй, Пук". Это он так называет меня в кругу семьи. Ну что, Пук? Вы не знаешь, сколько майских жуков уже улетело с той поры, как с нашей шеи свалился Джордж. А я ему пару полных горстей продувная бести. Очень уж нравится вашему дядешке, когда я называю его таким образом. Да, он действительно это любит, подтвердила тётушка Тесс. Да же странно, что ты, полукровка, находишь для нас такие точные и полные определения. Так ведь это всё ни с куста падает, хозяюшка, ответил Пьер. А вы, Жорж, надолго к нам или как? Да Жорж об этом ещё не думал, поскольку всего лишь несколько минут назад у него и в мыслях не было заходить. Его размышления часто велись автоматически, то есть независимо от воли Жоржа. Но он не желал становиться объектом каких-то опытов над простыми людьми. Неужели им не хватало для этого других беспомощных созданий? Мы не гордимся нынешним положением дел, но так надо. Да, наверное, так надо. Но будет ли этому конец? И ещё Джорджа интересовала цель, ради которой его подвергали таким мучениям. Он всегда размышлял об этом в те странные мгновения, когда пламя внутри угасало. Когда звуки вызывали лишь раздражение, и когда никто не появлялся, даже если включался свет. В такие минуты тело изгибалось в поисках опоры и прочих удобств. Тоска, сжатая до критической массы, требовала выхода. Наступал кризис, и фразы теряли свой очевидный смысл. Они выплескивались наружу в свободном контексте, словно порванные клочки незавершённых сюжетов. Вот какую ясную и очевидную картину он видел теперь перед собой. Потом появились экс-монарх Франции, комичный официант Эдди Мартинос с разбитым от горя сердцем и все остальные. Они с трудом выбирались из чернового наброска, пытаясь создать какую-нибудь сцену. Это было ужасное зрелище для чуткого и отзывчивого сердца мужчины. Вдали уже виднялись хорошие и плохие дни, но сама картина всё больше превращалась во что-то ужасное и смятё. Джордж резко выпрямился и осмотрелся по сторонам. Его едва не уговорили взять то, что они раздавали как месть и награду в горных святилищах, в местах, куда метаферы удалялись для весеннего очищения, в местах за радугой. которые не желали рассказывать себя людям, и эти места не могли быть известными, потому что о них знал каждый. Вот какие там были места. Джош понимал, что это только начало, и здесь намечалось нечто большее, чем встреча идей. Что-то уже пробивалось вовне. Эй ты, не заслоняй меня мать твою. И оно порождало ужасное беспокойство. Формы вещей скользили на коньках, перескакивая от одного образа к другому. «Джордж, ты нас слышишь?» «Да, я вас слышу», — ответил Джордж. «И мне очень жаль, что все закончилось так плохо. Я же им говорил, чтобы они никогда не будили меня таким образом. А вас, наверное, интересует, что будет впереди. Это то, что мы все сейчас увидим». Сцена по-прежнему пыталась пробиться из наброска, но потом она выдохлась окончательно и откинула копыта. Мёртво рождённый сюжет, незрелый плод воображения. Утрети слёзы господа. Джош, ты всё ещё там? Джош захихикал. Он так здорово спрятался в куче простыней под кроватью, что они никак не могли его найти. Это было то самое место, и он знал, что здесь ему ничего не грозит. Я, конечно, извиняюсь, но может быть, поиграем вдвоём? Джош поднял голову, он не ожидал услышать здесь другой голос. А они ему об этом ничего не говорили. Кто вы? спросил Джош. "Зовите меня Каламбиной", ответила она. "Я из балетной массовки и в настоящее время ожидаю роль" А вы случайно не актёр? Я главный герой, не без гордости ответил Джордж. Ему не хотелось использовать этот аргумент так рано. Ну, да и чёрт с ним. Если есть какой-то запас, лучше всего его когда-нибудь истратить. Место, в котором они находились, обладало признаками чего-то необычного. Однако, несмотря на определённое свинраве, оно ещё не стало очевидным. Никто из них не знал, какие последуют указания и что произойдёт дальше. Последнее вообще держалось в полном секрете. Де Журж решил немного рискнуть на этой стадии дел и внести со своей стороны небольшое предложение. Как следует взвесив целесообразность такого поступка, он сказал себе: "Да чёрт возьми, а почему бы и нет?" Однако мысль уже путалась в лабиринтах гамбургера высокой степени защиты. Они искали способ вломиться в его схему, они даже использовали для наносы щипцы, которыми тыкали его сопя и фыркая от презрения. Конструкция выгибалась и изворачивалась. Прозрачный жёлтый сок вытекал из множества порезов, нанесённых газонокосилкой. но они не давали нам пути для дальнейшего самоунижения и поэтому мы из последних сил боролись за свою свободу тем вечером тётя Тез приготовила на ужин песочное печенье булочки из гальки и отбивные из отбитых кусков скалы пьер устроился в конце стола специально для того чтобы подбрасывать пятну то один кусочек то другой Витно, появившася под его стулом, всё дальше вытягивала изогнутый жёлтый язычок. "Знаешь, Джош", сказала тётушка Тес. "Я хочу, чтобы ты завтра встретился с другом нашей семьи". "А кто он?" спросил Джош. "Он доктор исторических наук. Мы называем его инопланетным историком". "Хорошо", сказал Джош с едва заметным оттенком живости. Хотя он ещё не понял, как ему отнестись к намеченной встрече, так кто же этот он, инопланетный историк. Ладно, Джордж, я не буду скрывать от тебя правды, произнесла тётя Тес. Мне не хотелось лишать тебя удовольствия, которое ты можешь получить от встречи с ним. А вы уверены, что я получу удовольствие, спросил Джордж. Пусть вас не удивляет мой вопрос, мне просто хочется знать, что вы подразумеваете под этим термином. Вот теперь всё как надо. Это, между прочим, моя реплика, а то, что вы прочитаете дальше, будет относиться уже к мыслям Джорджа и его настроению, которое менялось с каждым днём. Ему почему-то не хотелось думать о встрече с инопланетным историком, но он не мог не думать об этом. Мысли о предстоявшей встрече терзали его целый день и избивали концентрацию внимания, которая требовалась для выполнения домашней работы. Например, для выкапывания анютиных глазок. Анюту обычно откапывал Пьер, и это была кропотливая работа, во время которой приходилось долбить землю ломом, копать ее лопатой и разрыхлять мотыгой. Длинная рукоятка мотыги из ценной породы полированного дуба имела два нароста, за которые ее обычно и держали. Иногда использовались мотыги с тремя наростами, но за отсутствием трёхруких людей а потом день прошёл. Курз загнали во двор, петух важно взлетел на крыльцо и поставил там свою именную печать, после чего их пастух устало поплёлся домой. На землю легла тишина. Облака закрыли солнце, и слабый ветерок, поднявшись вновь, опустился вниз. В тот день Жорж часто отмечал подобные нестыковки. Однако в последующих сценах и эпизодах мы увидим Джорджа за работой в поле, в заботах о странно раскрашенной и рогатой скотине, в беседах с большой албанской свиньёй. Он трудился до седьмого пота, который ему удалось смыть, нырнув в небольшой ручей, протекавший перед белым домом, построенным прямо посреди сельскохозяйственных угодий. На закате все отправились к куче камней, которые благодаря своей любопытной форме считались религиозной святыней этих мест. Тени скручивались и сплетались среди древних развалин. Могучие дубы зевали чёрными дуплами, и между ними блуждали жуткие зелёные и розовые огоньки. И тогда наступила ночь, и пришло время последний раз напиться перед тем, как принять неизбежный укол. А потом в постель и жила. Прилетели сны, помахивая крыльями противоречий. Но мы пока не будем исследовать их, поскольку они займут своё достойное место в следующем цикле лекций. Поэтому переходя непосредственно к рассвету, мы пропустим остаток ночи, тем более что в ней не было ничего интересного. Хотя знаете что? Давайте пропустим и рассвет. Все равно Джордж думал только об одном – о встрече с пришельцем. На следующее утро, яркое и раннее, но не такое уж и раннее, чтобы там не хватило места для нескольких чашек кофе, в дом пришел инопланетный историк. До нас дошло несколько описаний инопланетных историков. К сожалению, ни одной из них не является точным, потому что пришельцы имели такую текучую форму. Например, историки меняли свои взгляды, и остальные части тел почти с той же регулярностью, с какой мы трансформируем наши настроения. А надо сказать, что инопланетный историк тоже имел гамму чувств, и его форма часто отражала их состояние. Тем утром он находился в слегка неуверенном настроении, и это отразилось на его формах самотота типа. Он долго не мог решить, в каком образе явить себя миру. Выбрать что-нибудь античное, аскетическое, с вытянутым носом и поджатыми губами, или наоборот, что-то ярко-щекое, улыбчивое и общительное. А что, если попробовать какую-нибудь новинку? Допустим, взять две головы с разными на вид физиономиями. Или лучше вообще без физиономий, пустые лица. Это всегда воспринималось как хорошая шутка и хороший тон. Пока инопланетный историк примирялся к различным формам, тётя Тез представила гостя. Любезный друг, я хочу представить вам Джорджа, моего племянника и очень хорошего мальчика. Хотя мне и самой в это часто не верится. Очень рад познакомиться, ответил Жорж. Деге ге рад, произнёс инопланетный историк. Не понял. Это традиционное торжественное восклицание, которое используется сколеротиками планеты Адделис. А, ответил Жорж. Я этого не знал. У вас не было причин знать об этом? Да, думаю, не было. Вы тут поговорите друг с другом, а я займусь делами, сказала тётя Тез. Она вернулась в дом. Подходило время ставить ловушки на ячменные оладьи, которые грызли мебель и превращали всё в муку. Вот такие дела, произнёс Джердж, когда они остались одни на заднем дворе за маленьким переносным столом для пикников. почти у самых кустов чёрной смородины, но относительно далеко от сливого дерева. Да, можно сказать и так, ответил инопланетный историк. В конце концов он решил превратить себя в очень высокого двучленного мужчину с розовыми глазами и зеленоватым цветом кожи. Вы, как я понимаю, с Земли, спросил он. Как вы догадались? По выражению недоумения: "У вас землян это получается просто превосходно". "Да, мы в этом часто практикуемся", сказал Джордж. "А могу ли я спросить у вас, что здесь делает инопланетный историк?" "Историю", ответил пришелец. "Жестокую владычицу наших судеб. В принципе, мы знаем, каким образом должны складываться события". И универсальная история всего бытия написана давным-давно. К сожалению, жизнь не желает копировать её в скромной и соответствующей манере. Вот почему мы, инопланетные историки, вынуждены вмешиваться в ход эволюции и расставлять всё по своим местам. Неужели, спросил Джош. Да, ответил инопланетный историк. Но почему тогда вы сидите здесь? Из-за вас, Джордж, только из-за вас. Из-за меня? Неужели со мной что-то не так? Хорошо, что вы сами догадываетесь об этом, ответил инопланетный историк. Джордж, вы всё время находитесь в самом себе и, вероятно, не понимаете, какое впечатление производите на окружающих. Скажите, вам не кажется, что вы всё время блуждаете вокруг да около? Вам не кажется, что большую часть времени вы вообще ничего не делаете? А разве это плохо? Это было бы неплохо для незначительного и второстепенного персонажа, но вы здесь главное действующее лицо. Я главное лицо? с испугом спросил Джош. Вы в этом уверены? Конечно, уверен, ответил инопланетный историк. И всё это время вы палец о палец не ударили. Что же нам теперь делать? Я полагаю, у вас есть какие-то соображения по этому поводу. Кое какие идеи у меня действительно есть, сказал инопланетный историк. Но перед тем, как приступить к решительным действиям, нам не мешало бы промочить горло. Конец рассказа.